Это Наяда и Огар спрыгнули за борт. Причем сын Шрека, очень на то похоже, приводнился плашмя. Вскоре пришло сообщение от Валерианы Быстроногой. «Мы совсем забыли, что сын Шрека не умеет плавать. Огор чудом не утонул, помог его высокий рост и то, что тут относительно мелко. Я помогла нашим друзьям доплыть до берега, сделала течение. А ты сходи в трюмы, пока все заняты и никто тебя не видит, надкуси живую рыбу».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 Ненадежно привязали и груз отвалился Нужно обратно к бревну примотать А заодно еще каких-нибудь камней прикрепить потяжелее Получено задание Днище с днище. Класс задания Обычное, групповое Описание Повредите проплывающий корабль с помощью установленной на пути преграды Награда 800 эксп Ух ты! Мы бы сделали это и без всяких квестов Но с наградой оно всегда приятнее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 Общими усилиями мы уперли бревно под наклоном в морское дно и за пару секунд до удара поспешили отпустить его и отойти. Хрясь! Заточенный кол вошел в днище деревмы с правой стороны и, ломая доски, пропорол большую пробоину метров пяти длиной. Корабль крутануло на месте и сильно накренило — Некоторые весла Деремы при этом зацепили дно, а дно так и вовсе едва не перерубило моего гоблина пополам, я увернулся лишь каким-то чудом. Вода вокруг замутилась от поднятого со дна песка и многочисленных пузырей, выходящего из пробоины воздуха. В этой муте я ничего не видел, зато явственно слышал треск ломающихся длинных тяжелых весел и испуганные крики грибцов. Выполнено задание. Нища днища. Получен опыт 800 ЭКСП. Получен опыт 460 ЭКСП. Получен опыт 512 ЭКСП. Получен опыт 390 ЭКСП. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 8 уровня. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 9 уровня. Навык уклонения повышен до 11 уровня. Навык «Скрытность» повышен до 15 уровня. Получен 29 уровень.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 Лесная нимфа постояла задумчиво несколько секунд, а потом заявила. «Судя по карте, у них на Дереме имеется минимум три больших весельных лодки, так что даже умение плавать пиратам не требуется. Они на веслах придут. Задерживаться нам здесь, на крохотном островке, не стоит, если мы не хотим столкнуться с разъяренными морскими разбойниками. Но я что-то не вижу поблизости нашей галеры». «Что?»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 И когда они подчинятся и уплывут, мы рискуем остаться тут на необитаемых островах на неопределенно большой срок. Точнее, найдут-то нас гораздо раньше, разыскивающие Амру игроки. Вот только нам вряд ли понравится эта встреча. Наше появление было замечено еще издали. Трудно не обратить внимание на переплывающего через пролив огромного лося, на котором восседают великаны пары гоблинов,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 Я как-то ожидал увидеть в этой должности сгорбленного убеленного сединами старика. И еще красным черепом для меня отображался помощник капитана, закованный в тяжелый доспех орг-телохранитель 50-го уровня, обладатель огромной двуручной секиры. К слову, он был единственным, на ком я вообще видел доспех. Остальные пираты были боссы, да и одежда на большинстве из них не имелась никакой, кроме набедренных повязок.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 «Зачем провоцируешь капитана? Он же теперь не возьмет нас с собой!» «Не вмешивайся! Я знаю, что делаю!» Огромный орк при моем приближении оттолкнул накладывающего ему повязку на руку лекаря и встал, выщерив свои желтые клыки. «Прежде чем убить тебя за твою наглость, я хочу знать, кто ты!» «Мое имя высвечивается над моей головой, но ты еще и читать не умеешь, бедолага!» Хорошо.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 Задействована внешняя библиотека. Награда — 8000 эксп, плюс 5 к репутации среди пиратов берегового братства. Неожиданный поворот событий. От удивления я даже подвис, застыв с открытым ртом и хлопая ресницами. Неужели компьютерной системе не все равно, как зовут того или иного игрока, и она находит такие достаточно сложные и нетривиальные соответствия?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 «Сестренка, помогай! Открой вторым окном поисковик, мне нужны сведения о Конане Варваре как пирате!» Да поняла уже, ищу! Пару секунд! Отвечай! Галера-тигрица! Капитаном была девушка по имени Берлит! Затем, после ее смерти, капитаном стал Амра!» «Все верно!» Значок орочьего шамана на мини-карте перекрасился в нейтральный желтый цвет. Более того, появилась возможность увидеть ранее скрытое имя НПС персонажа.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 Я был уверен, что он возьмет закованного в латы первого помощника или крупного мускулистого тролля, но Арш указал здоровой лапой на ругару. «Со мной пойдешь, ты, псоглавый! Ты самый быстрый и ловкий во всей моей команде, так что легко догонишь улепетывающего гоблина и не дашь ему избежать от моего палаша». «Братишка, а капитан не такой уж безмозглый дурак, каким ты его выставлял.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 Получен опыт. 80 эксп. Хорошо, согласен. Но насчет помощников запрет остается. Только по два бойца с каждой стороны и больше никаких участников. Это дополнительное выдвинутое шаманом условие было явно невыгодным для нас с лесной нимфой. Я даже видел рой злобных шершней сестры, притаившейся в соседних кустах, а также кружащую в высоте виверну. Но Валериана Быстроногая неожиданно предложила мне не упираться и соглашаться на такие условия. «Амра, мы способны победить и без петов. У них оба бойцы-рукопашники, издалека бить не смогут. Так что действуем по старой схеме, отработанной еще в Королевствах Меча и Магии. Ты танкуешь и связываешь врагов боем. С твоей неуязвимостью самое оно. Я же стеклянная пушка, буду привычно кайтить, держать дистанцию и обстреливать пиратов издалека».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 Это Ругару сумел-таки на весьма ограниченной площадке пляжа догнать и уничтожить одной из зеркальных копий Мавки. Три других волшебницы непрерывно обстреливали псоглавца молниями и ледяными сосульками, сократив шкалу жизни оборотня уже на три четверти. Еще чуть-чуть и...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 С беспокойством наблюдая за сестрой, я почти не обращал внимания на брыжущего слюной от бессильной злобы Аарша Безжалостного, все старающегося зацепить меня своим тяжелым щербатым клинком. Орк явно устал, но по-прежнему иступленно рубил воздух, пытаясь покончить с дерзким гоблином. Наконец, когда орк совсем выдохся и прекратил атаку, я повернулся к противнику и предложил ему сдаться, обещая в этом случае сохранить орку жизнь. «Да как ты смеешь издеваться надо мной, щенок!» заорал пиратский капитан, едва дышащий от усталости. «Псоглавец, помоги мне!» Это стало огромной ошибкой пиратского капитана. Едва Ругару переключил свое внимание с лесной нимфы на меня, как Коборотень резко остановился и замер со стекленевшими глазами. «Пассивное использование артефакта кольцо Фенрира. Успешная проверка на харизму. Получен опыт. 80 эксп».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 Снова послышался звон стекла, и моя сестренка осталась в единственном экземпляре. «Лерка, какой у тебя сейчас интеллект, раз ты с такой легкостью заклинаниями пробивала противников старше себя на 20 уровней?» «115 чистыми» прописано в характеристиках персонажа, но эффективный интеллект с учетом первичных навыков и надетых вещей — 256. «Сколько?» «Я ж замер, не поверив своим ушам». И сестра повторила —